Глава седьмая Первая половина учебного дня прошла относительно спокойно. Я даже начал получать удовольствие от нахождения в школе. На уроках я отвечал без запинок, раздражая Григанского и выскочку Клаус. Не все школьные темы я помнил на отлично, поэтому освежить их в памяти не мешало. В общем, я опасался, что буду скучать на уроках, но вышло в точности до да наоборот. Если в школьные годы на некоторых уроках я умирал от скуки, например на политологии, то сейчас я с интересом слушал учителя. Все эти дни после встречи с Инес у меня не выходил из головы наш разговор. Я никогда не думал о том, что Славия могла бы пойти другим путем. Никогда я не сомневался в императоре и даже мысли такой не допускал. Но что-то изменилось с той самой встречи в Хорице а затем снова заставил задуматься разговор с графиней Фонберг, засевший в моем мозгу словно заноза и заставляющий мысленно возвращаться к этой теме снова и снова. Я ждал от звонка или какой-нибудь вести. Мне было интересно, сумела ли она сохранить воспоминания. Но время шло, и на связь она не пыталась выйти, что наталкивала на мысль, что неплохо бы восстановить хронологию событий, которые привели к войне с Метрополией. Нет, я пока еще не был уверен, что всерьез собираюсь предотвратить эту войну, но мне необходимо было знать. Официально война началась из-за территории Галицы довольно крупного княжества, оказавшегося зажатым между колониями Метрополии и Славийской империей. Галица была готова присоединиться к Славии, но в день, когда галицкие аристократы вознамерились присягнуть империи, на их территории вторглись митрополийские войска, и два политические гиганта скрестнулись на Большом Материке. Но теперь, учитывая то, что я узнал, стало понятно, что подпольная война против Славии началась задолго до Галицы. Митрополитские власти пытались избавиться от императорской семьи Володаров с помощью чернокнижников. Зачем им это понадобилось? Рассчитывали, что на место Михаила придет кто-то более слабый? Возможно, рассчитывали расколоть империю изнутри? Для митрополии было очень удобно объявить нам войну именно тогда, когда Славия, как никогда была ослаблена внутренними восстаниями и мятежами. Но и теперь я не был уверен, что те же мятежи были вызваны именно голодом после извержения вулкана. Вполне вероятно, что митрополийские агенты могли стоять за мятежами, потому что и настроения в те времена среди простого народа были схожи с митрополийскими «долой гнет аристократии», Долой родовых чародеев и несправедливость. Если погром в столице, который устроил темный бок, призванный чернокнижниками, был спланирован митрополией, то, возможно, и все остальное их рук дело. У меня даже появились мысли, что и извержение желтого глаза могло быть организовано митрополией. Ведь именно столица митрополии Массали и ближайшие колонии легче всего пережили катастрофу. Как только прозвенел звонок на обед, я отправился в школьную библиотеку. Не то, чтобы голод знаний был сильнее физического, но я хотел поискать подтверждение своим догадкам. В школе должен быть архив еженедельной новостной газеты «Славийский вестник». Мне нужна вся информация о метрополии как минимум за последний год, чтобы понимать, что происходит сейчас на стороне противника и сопоставить с нынешними событиями у нас. Старушка-библиотекарша, маленькая, но бойкая, с пушистой, как одуванчик, седой головой, встретила меня с такой радостью, Словно к ней не ученик пришел, а сам князь явился. Агафья Трофимовна была коренной уроженкой Варганы и работала на этой должности со времен открытия школы. И меня, конечно же, сразу узнала. А услышав, что именно мне нужно, библиотекарша тут же поспешила в комнатку за высокими многочисленными стеллажами и вернулась с увесистой стопкой газет, чинно уложив ее передо мною на стол. — Вот, княжеч, как вы и просили! — довольно улыбаясь сказала она потом спросила, «А можно поинтересоваться, что именно вы собираетесь искать?» «Ничего особенного, Агафья Трофимовна. Готовлю доклад по политологии. Ищу информацию о метрополии». «Ох, княжич!» — сплеснула она руками. «Но сейчас же время обеда. Что же вы? Так нельзя. Учеба учебой, но растущему организму нужна еда. Знаете что? Вы идите-ка обедать, а после занятий приходите». «И я для вас отложу все выпуски по необходимой вам теме». «Ну что вы, я сам справлюсь». Отмахнулся я, чувствуя себя неловко. Нагружать старушку ненужной работой мне было откровенно неудобно. «Ой, что вы, княжич, я тут все равно целыми днями скучаю, а то хоть какое-то занятие». Незаметно даже для меня самого Агафья Трофимовна деликатно взяла меня под руку и повела в сторону выхода а вы не переживайте, идите подкрепитесь. И еще не хватало, чтобы вы в голодный обморок мне здесь рухнули». Спорить с ней было бессмысленно, поэтому пришлось сдаться и покинуть библиотеку. Нужно будет после как-нибудь отблагодарить библиотекаршу. И раз дело решилось само собой, я направился в столовую. Растущему организму, да еще и при усиленных тренировках, однозначно есть необходимо регулярно. Многие школьники уже закончили обедать и шагали по коридорам в сторону парадного входа. Обеденный перерыв длится целый час. Поэтому после трапезы дети обычно высыпали на улицу побегать, поиграть в снежки зимой или понежиться на солнце в теплое время года. Мои одноклассники еще ели. Заметить их было несложно. Два крайних стола у широких окон предназначались именно для старшеклассников. За одним столом сидели избранные, мнящие себя элитой класса. Жанна Клаус с подружками и Борислав с прихвостнями. Мила тоже сидела там. За вторым столом сидели те, кто не вошел в эту элиту и считался неудачниками. В прошлом я именно за этим столом и сидел. На раздаче я набрал полный поднос еды. Даже ностальгия накатила. Как же часто я вспоминал о школьной еде в походах. Здесь всегда было всего навалом и всегда вкусно а ассортимент блюд мог сравниться с меню не самого плохого ресторана. Кажется, гвоздем сегодняшнего обеда были свиные ребрышки в пряной глазури, потому что их почти не осталось, а я успел ухватить лишь несколько последних кусочков. Все это время я буквально спиной чую как меня сверлят взглядом. Оглянулся, наткнулся на Борислава. Тот, видя, что я смотрю, довольно усмехнулся и по-свойски приобнял за талию Милану. Она не вздрогнула, не отпрянула и не убрала его руку, как я надеялся. Она осталась сидеть, словно бы его объятия ей были вполне привычны. Даже повернулась и, улыбаясь, что-то сказала ему. От злости я едва не сломал поднос. С подносом я направился прямиком к столу этой самой элиты. Во-первых, у них было больше свободного места. А во-вторых, они так все пялились, ну точно же хотят, чтобы я с ними посидел. Как ни в чем не бывало, я подошел к столу, На свободном месте тут же оказался чей-то пиджак, мол, занято. А там, где я собирался поставить поднос, оказались грязные тарелки. С невозмутимым видом я спихнул пиджак на пол, подносом сдвинул тарелки так, что они дребезжа подвинули поднос Диргауна и едва не перевернул стакан с морсом Жанны. Все это происходило под молчаливые, оторопелые взгляды одноклассников. Я окинул взглядом озадаченные лица ребят и спокойно уселся с ними есть. Заметил тарелку, полную обглоданных свиных костей возле Григанского, что мне показалось странным. На ужин себе отложил. Невозмутимым тоном поинтересовался я у него. На удивление, Борислав не стал язвить, а в ответ только загадочно усмехнулся. «Гарван, свали, мы тебя не звали!» Внезапно раздраженно зашипела Жанна Клаус. «Меня не нужно звать. Этот стол для старшеклассников, а я как раз он и есть. Значит, здесь мне и обедать». Спокойно и размеренно протянул я, продолжив есть. «Ты совсем, я смотрю, бесстрашный!» Зло поинтересовался Борислав. «Возможно», — согласился я. Краем глаза заметил, как смотрит на меня барон Диргаун, как он неумело и весьма неуклюже напрягся, явно собираясь сейчас всем телом навалиться и сбросить меня со стула. Расстояние между нами было небольшое, и в ту секунду, как Диргаун поднял руку, желая меня толкнуть изо всех сил, я попросту быстро отодвинул свой стул. Крупная туша Диргауна, не найдя преграды, со всего размаху шлепнулась на пол. За задним столиком захихикала вторая половина одноклассников-неудачников. За нашим же столом все молчали и даже жевать перестали. И только Милая едва заметно усмехнулась и опустила глаза. Диргаун, злобно ругаясь, поднимался на ноги. Его красное лицо, полное злобы и ненависти, уставилось на меня. Я же хладнокровно смотрел на него, ожидая, что же он будет делать дальше. «Аккуратнее надо, барон, так и покалечиться можно», — сказал я, видя, что тот не решается предпринимать больше ничего. «Ты за это ответишь», — буркнул дергаун, шумно выдохнув через ноздри, и уселся обратно. «Уходи, горван, тебе здесь не рады», — подал голос Борислав. «Нет», — широко улыбнулся я. Напряжение за столом нарастало. «Но решительных действий предпринимать никто из них не станет, в этом я не сомневался». По крайней мере, не здесь у всех на виду, где смотрят за порядком несколько учителей. Жанна, шумно шаркнув ножками стула, встала из-за стола. «Идемте, девочки, кое-кто весь аппетит испортил», высокомерно проговорила она. Одноклассницы растерянно переглянулись. Явно не все из них закончили есть, но все же нехотя начали подниматься. И только Мила осталась сидеть, спокойно наблюдая за происходящим и делая вид, что ее это не касается. «Милана, ты идешь?» Требовательно позвала ее Жанна. «Нет, мне аппетит никто не испортил. Я хочу доесть». Спокойно объяснила она. «Ну, как знаешь». Неодобрительно протянула Жанна и зашагала с остальными подружками прочь. За столом остались только Григанский, Быстрицкий, Дергаун, Мила и я. Но они тоже быстро покончили с трапезой и начали собираться. А Григанский зачем-то прихватил с собой ту тарелку, полную костей. «У меня тут же возникли подозрения на этот счет» а именно, что кости могут иметь отношение ко мне. Борислав не шибко-то и умный, хоть его мысли предугадать несложно. Поэтому я и сам поспешил покончить с обедом и направился в класс. До урока оставалось еще минут десять, и возле класса толпились девчонки. Жанны среди них не было, а дверь в учебный кабинет неожиданно оказалась заперта, чего обычно не случалось. Я дернул дверную ручку, она поддалась лишь слегка и тут же захлопнулась обратно. Кто-то с той стороны ее держал и гадко хихикал. «Открывайте!» – потребовал я. Мне не ответили, а за дверью засмеялись еще громче. Я обернулся и вопросительно уставился на Милу. Что они задумали? Она растерянно повела плечами, мотнула головой. «Я не знаю». Лгать бы она мне вряд ли стала. Но почему-то внутренне я напрягся. Лишь на мгновение представив, что Мила могла в этом участвовать. Я ударил кулаком по двери, уже начав терять терпение. Со всей силы рванул на себя дверь и в образовавшуюся щель успел сунуть ногу, которую тут же больно зажал появившийся в проеме Диргаун. Я снова рванул, а Диргаун неожиданно отпустил дверь, улыбнувшись во весь рот и снисходительно протянул «Ладно, заходи». В классе оказалась та же компания, которую я и ожидал здесь увидеть – Жанна, Борислав, Быстрицкий и Диргаун. Все они делали вид, что ничего не происходит, при этом с интересом поглядывая на меня и загадочно улыбаясь. В класс начали заходить остальные ученики и рассаживаться по местам. Я же сразу направился к своей партии, чувствуя, что пакость от одноклассников меня будет ждать именно там. Рюкзак был не на своем месте, валялся на полу, а не висел на крючке, куда я его вешал. Я поднял его и открыл. «По запаху нашел!» — сказал негромко Григанский. Но я услышал, а после они дружно захохотали. Весь мой рюкзак был набит живными обглоданными костями. Все тетради и учебники были испачканы, как и сам рюкзак, который теперь разве что и оставалось отправить на помойку. Я, поднял на зачинщиков этого безобразия глаза, вопросительно и совершенно беззлобно улыбнулся. В ответ мне тоже торжествующе улыбались. «Решили тебе домой гостиниц собрать», — весело сообщил Григанский. Резким движением я отправил рюкзак в их сторону. Кости стуча посыпались из открытого рюкзака по всему классу. Одна из них стукнула дергауна по голове, а сам рюкзак полетел в Григанского, заставив его уворачиваться. «Спасибо, не надо», — громко проговорил я. «Можете забрать себе?» «Конечно, я взрослый и должен быть на голову выше этих засранцев. Но все же нервы у меня не железные. Да и не привык я такое терпеть. Точнее, давно отвык. Были бы они постарше, уже отдыхали бы в больнице». Большинство одноклассников в растерянности наблюдали за происходящим, не понимая, что произошло. Григанский, довольно усмехаясь, брезгливо платком убрал кости со своей парты, бросая на пол. «А кто теперь это убирать будет?» — размеренно и громко сказал он. «А, Горван, кости ведь из твоего рюкзака. Сейчас придет Аглая Светозаровна, тебе мало не покажется. Лучше убрать здесь все». Это было последней каплей. Через три ряда я пролетел в доли секунды. Схватил Борислава за горло и прижал к стене. Он испугался. Я видел в его глазах проскользнувший страх. Но стоит отдать должное. Держался Григанский изо всех сил, дабы не опозориться перед всем классом. «И что? Ударишь меня?» С вызовом бросил он, схватившись за мою руку и пытаясь оттянуть от горла. «Нет, не ударю. Но хочу, чтобы ты, наконец, начал вести себя как мужик, а не как сопливый слизень». Очень серьезно произнес я, глядя ему в глаза. Во взгляде Борислава мелькнуло непонимание, растерянность. Он не знал, что ответить на это. «Зря ты это!» – зашипел он вдруг, извиваясь и пытаясь вырваться. «Мой отец сотрет вас теперь в порошок! Тебе конец, горван, конец, ты понял!» Я сжал его горло сильнее, наблюдая, как лицо сливается цветом с красными прыщами. «А может, сам будешь отвечать за свои поступки?» «Или так до конца жизни и собираешься прятаться за спину отца?» — спросил я. Борислав молчал. «Чего ты добиваешься?» Глядя ему прямо в глаза, снова спросил я. «Доведи до конца, что начал!» «Или кроме дебильных шуток, ты ни на что не способен, жалкий червяк!» Я его откровенно провоцировал на действие и морально давил, в чем прекрасно отдавал себе отчет. И цель у меня была одна — напугать его так, чтобы он не смел до конца учебного года даже в мою сторону посмотреть. «Так чего же ты хотел, Борислав?» Продолжал я давить. «Унизить меня? Посмеяться? Почему же ты не смеешься?» «Отстань!» — прошипел он. Теперь в глазах прескался настоящий страх. «Отпусти меня! Иди к черту!» Я немного ослабил хватку, понимая, что еще немного, и я попросту его задушу. «Отпусти его!» Вторя Бориславу грозно произнес дергаун у меня за спиной, положив мне руку на плечо. «Зря он это!» Развернувшись, я схватил его за запястье и вывернул руку за спину. Дергаун обиженно замычал. Борислав, воспользовавшись тем, что я отлегся, стукнул меня кулаком по голове, но как-то неуверенно, почти по-девчачьи. И только Быстрицкий предусмотрительно остался стоять в стороне и не лез. Тут же с обеих сторон от нас возникла Жанна и Мила. «Отпусти их, Ярослав!» – почти с мольбой произнесла Мила. «Немедленно брось их, или я иду к директору!» – строго произнесла Жанна. Что здесь творится? Громоподобно пронесся по классу низкий голос учителя метрополийских языков, а по совместительству и зауча Аглаи Светозаровны.